Глава двадцать первая. Я вцепилась в дверную ручку, надеясь, что меня не снесет в пропасть, как мебель. Крылья бились неповторимым звуком, как паруса на ветру, но в эти звуки вплетался скрежет разноцветной чешуи. На ярком солнце голова дракона отливала красными огненными оттенками, а тело — серыми. Голова была сплющенной, а морда — узкой. Янтарные глаза хищника смотрели на Эрика. «Стихия подчиняется мне», — сказал он, — «а значит, и драконы тоже. Как же Вайс? Где он и что будет с этим делать? И что будем делать мы, если спасемся?» «Идем, Рин, скорее!» Эрик протянул мне руку, и я сделала шаг от двери, отпустив ручку. Ветер тут же взметнул волосы, и это было правильным решением переодеться. Длинный плащ не дал бы мне и шагу ступить, а короткая рубаха уже замоталась бы вокруг талии. Да и сидеть без штанов на драконе. На такое я согласна только если этим драконом будет Эрик. Дракон завис в воздухе. От каждого взмаха крыльев я вздрагивала всем телом. «Сесть на дракона!» «Мне надо сесть на дракона без седла и над пропастью!» «Я не дам тебе упасть!» Эрик взял меня за руку, и только благодаря ему я сделала те два шага, что отделяли меня от огромной зубастой морды. Один вдох или чих в такой близости к его морде, и я сгорю заживо. Наверное, даже не успею ничего почувствовать. — Рин, ты меня слышишь? Я перевела взгляд на Эрика и поняла, что просто умираю от страха. Крушение крепости, пропасть над морем, драконы, полет на гигантском ящере. Слишком много впечатлений для девушки из 21 века. «Сейчас он опустит морду, и мы заберемся ему на шею. Ему здесь негде приземлиться. Пол обрушится под его тяжестью. Нам придется забираться на него вот так, в воздухе». Я впилась в руку Эрика настолько сильно, что он даже поморщился. «Все будет хорошо, Рин!» — прокричал он. «Давай!» Ноги и руки дрожали так, как если бы я провалилась в прорубь посреди зимы, а сердце заходилось в груди от выброса адреналина. Я сделала еще шаг. Из-под моих ног вниз обрушились камни. Я сглотнула, проводив их полет взглядом. «Не смотри вниз!» — я послушно перевела глаза на него. Эрик уже взобрался на драконью морду, и та была в каком-то метре от меня, лежащая на остатках каменного пола. «Забирайся!» Но мой взгляд хаотично метался по наростам и шипам на голове, и я не совсем понимала, куда же мне ставить ногу. Глаза ящера закрылись. Драконы почти не моргали, и могу представить, каких усилий ему это стоило. Теперь он парил на месте с закрытыми глазами, беспрекословно подчиняясь Эрику, и все ради меня. Я должна сделать это, просто встать на чертового дракона. Пяткой я уперлась в место рядом с носом, Эрик дернул меня на себя. «Давай!» — обхватил за талию, прижимая к себе. Я стояла на драконьей морде, чуть дальше глаз. Спасала только то, что она была относительно плоская и приплющенная сверху и снизу, но вот шипы, идущие вдоль длинной шеи, мне совершенно не нравились. Дракон ударил крыльями сильнее, и я заорала от страха, вцепившись в Эрика. Пропасть была прямо под нами. «Уходим, Рин», — прошептал Эрик, — «вариантов больше нет». И тогда я услышала, как вдали проревел еще один дракон, а за ним еще. И мне бы хотелось, чтобы звуки бьющих крыльев были всего лишь эхом, но нет. Я медленно обернулась на звук. Горизонт потемнел от количества приближающихся драконов. — Подкрепление из чертога, — произнес Эрик. — Давай, рин, ты сможешь. Мы должны дойти до его крыльев, тогда он сможет взлететь. «Кивни, если поняла». Я покивала. Эрик крепче перехватил мою руку, и мы побежали между наростов точно по центру, как по мосту, которым стала для нас шея живого дракона, зависшего в воздухе. Каких-то три незабываемых секунды, и вот Эрик уже тянет меня за талию к себе и усаживает перед собой. «Держись за этим!» — он указал на острые шипы у основания крыльев, формой, похожих на руль от велосипеда. Я едва успела схватиться, как дракон, сильно ударив крыльями, стрелой взмыл вверх. В тот же миг огненный шар, прилетевший откуда-то сбоку, разнес остатки комнаты. Наш дракон устремился вверх, мимо полыхающей крепости, петляя в столбах черного дыма. Мне мало что удавалось разглядеть из-за сильного ветра, бьющего в лицо. Слезились глаза, а острые края шипов, в которые я вцепилась изо всех сил, резали ладони. Спиной я почувствовала, как Эрик нагнулся вправо, и в тот же миг дракон тоже повернул, огибая по широкой дуге разрушенную крепость, а внизу все так же безмятежно искрило море в лучах заходящего солнца. От нереальной красоты и запредельного ощущения полета у меня перехватило дыхание. Эрик резко взял влево, и от неожиданной смены направления показалось, что сейчас мы обязательно врежемся в скалы. Это было в сто раз захватывающе, чем во время разворота самолета. Мы оставили море позади и теперь летели над разворошенным словно улей лагерем культа. Кровавая молния не собиралась так просто сдаваться, но драконов на земле не было, только люди и массивные орудия земля-воздух по типу средневековых требушетов. Лагерь готовился к нападению драконов, но где Вайс? Неужели не предвидел собственного падения? «Держись!» — крикнул Эрик мне на ухо, прижимая меня к себе за талию. И тогда же с левой стороны полыхнуло чем-то белым, «Дракон под нами!» издал глухой рык. «А вот и Макон!» – процедил Эрик, резко меняя курс. Я тоже посмотрела влево и увидела, как среди черного дыма проступают очертания гигантского дракона с огромными наростами на спине и массивной головой, чем-то напоминающей по форме тираннозавра, как я его запомнила из фильма «Парк юрского периода». Хотя дым пожаров мешал хорошенько разглядеть Макона в его истинном облике, одно было точно. Внешне он сильно отличался от драконов, созданных Вайсом. А еще у этого дракона были четыре лапы, тогда как у стихийников только задние. Линии Макона были совершенней, идеальней. Наш со своей длинной шеей и узкой плоской мордой рядом с ним казался ущербным, неполноценным, Наверное, иначе и быть не могло. Творение человека никогда не сравняться с тем, что создает природа. Макон за секунду буквально пулей взмыл к горному шпилю разваливающейся крепости. Стоило ему лишь один раз ударить широкими крыльями. Эрик пригнулся, но наш дракон и так выжимал из себя все, что мог». Мы уходили из-под удара, но силы были неравны, и когда Макон коршуном сорвался вниз, с утробным рёвом наполняя лёгкие воздухом, Эрик заорал «Вниз!». Дракон моментально сложил крылья и рухнул вниз так резко, что у меня заложило уши. Серебристое пламя, способное превратить противника в камень, пронеслось прямо над нашими головами. В ушах свистел ветер, глаза слезились из-за ветра, а наш дракон делал все, чтобы прекратить свободное падение, спасшее нам жизнь. Но у него не получалось. Узкие крылья не давали нужного размаха и силы, чтобы резко сменить направление полета. И теперь этот маневр мог обернуться против нас самих. «Давай, ну же, расправляй крылья!» Потоки ветра вдруг переменились, и я поняла, что Эрик призвал на помощь родную стихию, которая откликалась на призыв буревестника лучше любой другой. В миг, когда мы должны были столкнуться с землей и разбиться, дракона вдруг подхватили воздушные потоки и отшвырнули от земли, как катапульта. Дракон с ревом расправил крылья, пролетев в метре над людьми в красных капюшонах. Ясное небо стали затягивать тучи. И когда наш дракон снова взмыл вверх, держась неподалеку от крепости, от спокойного моря тоже не осталось и следа. Волны одна другой выше бились о скалы, а ветер стал настолько сильным, что даже крепких драконов стало сносить в сторону. Я перехватила драконьи шипы, чувствуя, как горят ладони. Обе руки к этому времени, после всех кульбитов в воздухе и пережитого ужаса, были изрезаны острыми наростами на шипах. «Эрик», — прошептала я, — «что нам делать дальше?» Он тряхнул головой, быстро коснувшись моего плеча губами. «Я не знаю». Никогда не слышала, чтобы он говорил так растерянно. Я обернулась, удивленно на него глядя через плечо. «Не знаешь?» Эрик часто моргал, словно пытаясь вернуть себе зрение. Зрелище, от которого я похолодела. Кажется, он перевыполнил норму моргания на лет сто вперед. Эрик... Я не вижу. А мы при этом были все еще на драконе, на чертовой высоте, и последние лучи солнца гасли на горизонте, затянутом грозовыми тучами. Не в том смысле, Ирин. Я не вижу того, что случится дальше. Не могу разглядеть во времени ничего, что касалось бы тебя. Еще мгновение назад я видел, но теперь все исчезло. Ты видишь время, как Вайс? Не так хорошо. Ведение времени еще нужно разобрать, понять. Они мелькали все время перед глазами, менялись, стоило нам сделать что-то еще, но теперь, теперь ничего нет, Рин. По коже побежали мурашки. «И что это значит?» «Еще по дороге в крепость, пока ты спала, Вайс сказал мне, что я не играю большой роли в твоей судьбе и что твоя жизнь будет зависеть от пустоты». Я тогда совершенно не понял его слов. Решил, что он пытается сделать так, чтобы я не держался за тебя. Но теперь это как раз то, что я вижу, когда пытаюсь рассмотреть тебя в потоках времени. «Пустота!» Рин. Он снова заморгал, а после даже потер глаза кулаками. — Эрик, Макон приближается. — Плевать, он все равно не убьет меня, — отмахнулся он, внимательно глядя на меня. — Кто ты такая, Рин? Как такое возможно? — Эрик! — Вперед! Он резко выкрикнул команду, и дракон сорвался с места. Меня отбросил на Эрика. И вдали ударили первые молнии, освещая мир холодным белым светом. «Как такое возможно? Проклятье! Я управляю шестью стихиями! Я должен знать, что тебя ждет!» Дракон летел все выше, теряясь в черных облаках, отрываясь ото всех, словно Эрик решил, что выход в открытый космос и есть решение всех наших проблем. В черных тучах, окруживших нас, молнии сверкали бесперерывно, а с ними грохотала гроза. Я с детства их боялась, с возрастом полегчало, ведь и спрятаться от стихии в нашем мире было проще. Под крышей, за хорошими окнами и дверьми. А теперь же я оказалась даже не в поле, как в тот первый раз, а прямо в небе, в самом сердце грозы. Очередной раскат грома ударил так резко и громко, что от страха я отпустила шипы и зажала уши руками. Эрик снова моргнул и внезапно широко распахнул глаза, глядя сквозь меня. Тот же миг за его спиной я увидела серого дракона, который не испугался грозы. Его серебристое дыхание было так похоже на очередную молнию, когда яркий белый свет осветил тучи. Эрик шевельнулся, отдавая приказ дракону, и тот резко взял в бок, уходя с линии огня. Я схватилась пальцами за шип, но скользко от крови ладонь сорвалась. Зрачки Эрика расширились. Он вовремя протянул руку, одной по-прежнему держась за другой нарост, и схватил меня. «Опоры под моими ногами не было, я висела в воздухе, пока наш дракон разворачивался, а Макон позади нас готовился выдохнуть пламя, погубившее Дорма. Предплечье горело огнем, а влажные от крови пальцы выскальзывали. Я так устала бояться!» «Нет!» — процедил Эрик, разжимая вторую руку и обхватывая дракона бедрами. «Я не дам тебе упасть! Нет, Рин, держись!» Макон выдохнул пламя. Не полагаясь на всадника, который внезапно перестал отдавать приказы, наш дракон запаниковал, дернулся и подставил под серебристое пламя собственный хвост. Он был порождением земли, только это его и спасло. Дракон остался жив, даже когда начал стремительно падать. В ушах свистело от ветра, волосы попали в глаза... Я слышала, как Эрик кричит и как цепляется за мои влажные скользкие руки. В какой-то момент они разжались, и я ощутила полет, свободное падение. Молнии били наперебой, но я больше не слышала грома. Стояла абсолютная оглушающая тишина. А потом и тучи исчезли, унялся ветер, и воздух стал густым, как холодное соленое море. Он подхватил меня волной, и я спружинила всем телом о какой-то невидимый батут, и так и повисла в воздухе. Вокруг ничего не было, а я то ли висела, то ли лежала в центре этой пустоты. Коснулась дрожащими ладонями этого упругого нечто и поднялась на ноги, не видя ничего под собой и не видя ничего перед собой. Мир стал оттенка выгоревших на солнце камней. Может быть, Макон все-таки попал в меня? Еще шаг, и какое-то размытое далекое пятно вдруг оказалось рядом. Это была статуя Дорма. Я коснулась ее, и камень начал трескаться под моими руками. Куски породы откалывались и моментально исчезали. Я запомнила Дорма коротышкой с бронзовыми волосами, но сейчас, когда камень осыпался, передо мной оказался совсем другой мужчина. Вся левая сторона его тела была испещрена черными странными татуировками. Они жили своей жизнью, то и дело создавая новые узоры на его коже. А еще мы вдруг были больше не одни». Вокруг нас молчаливыми свидетелями стояли прислужники, бледные, похожие скорее на тени, чем на самих себя, но это точно были они. «Наконец-то, Марина, ты здесь!» — произнес мужчина. «Где здесь?» «Это безвременье, пустота. Называй как хочешь». «А вы кто?» — он улыбнулся, сверкая ярко-синими глазами. «Я выбрал и привел тебя сюда. Мое имя — Гейлир». «Этому миру лучше знать, зачем ты здесь, и Гейлир никогда не ошибается». Вспомнила я слова Эрика и уставилась, должно быть, квадратными глазами на мужчину передо мной. «Я тот, кто заключил первое соглашение с драконами и наделил их властью над стихиями», — продолжал он. «Это не мой настоящий облик, но я решил, что так тебе будет легче». «Не сказала бы. Я еще не отошла от идеи, что веду разговоры с... целым миром, сердцем этого мира, создателем». «Я тот, кому на самом деле подчиняются стихии этого мира», — ответил он вторя моим мыслям. «И зачем вам я?» «Вообще, мне нужен Эйрик Онлагос». «Эрик», — исправился он, видя мое изумление, — «ты зовешь его Эрик. Вы, смертные, любите все упрощать». «Так вот оно, какое его настоящее имя, которое я не смогла бы выговорить. Ни черта себе!» «Эрик должен разрушить сердце». «Он не станет этого делать», — покачала я головой. Гейлир улыбнулся. «Позволь напомнить, что теперь ты здесь, со мной, в пустоте, а для Эрика ты теперь мертва». Он взмахнул рукой, и пол под нашими ногами вспыхнул, истончился, как лед по весне, и мы ухнули куда-то вниз, как два призрака прошли через преграды, которые я даже не могла разглядеть. Кругом стонали люди в красных плащах, Многие раненые лежали на земле, у костров, и вокруг них сновали прислужники стихии жизни. А на возвышении перед потрепанным лагерем культа стоял Эрик. Я бросилась к нему, но мои руки прошли сквозь его тело. «Ты часть пустоты теперь», — ответил Гейлир. «И твое вмешательство абсолютно бесполезно, если ты этого еще не поняла». «Эрик станет разрушителем». Даже Вайсин с его слабым даром предвидения это знал. А теперь, когда Эрик считает, что ты мертва, его ненависти хватит, чтобы решиться на то, что было предначертано ему с самого начала. К Эрику подошел Вайс, склонился в низком поклоне. Эрик не сводил взгляда с дымящейся крепости. «Ты уверен, что это поможет?» — глухо произнес он. Я не узнала его голос, треснувший, надломленный от боли. «Да, ваше высочество», — ответил Вайс. «Нет в мире могущественнее артефакта, чем сердце стихий». Эрик резко развернулся к нему. «И на этот раз ты видишь, что это поможет?» Эрик склонил голову. «И я вижу ее живой». В чертоге, где пол усыпан осколками сердца, и Марина стоит рядом с вами. В небо над головой Эрика взмыли уцелевшие стихийные драконы. Теперь они все подчинялись ему. Какое-то время он еще смотрел им вслед и после повернулся к Вайсу и кивнул. «Он хочет вернуть меня к жизни», прошептала я. «Эрику Суждено прийти в чертог к Марина, произнёс Гиллиер, поравнявшись со мной. Теперь этого не изменить. А зачем тогда нужна я? Вайс сильный противник. Ему удалось сломить три стихии из шести, и он сделает всё, чтобы завладеть остальными. Все те прислужники, которых ты видела рядом со мной, они мертвы. Вайс забрал их жизни ради своих драконов. И теперь они часть пустоты, а он продолжает уничтожать стихии, не встречая никакого сопротивления. Сейчас стихии не могут оказать никакого отпора, поскольку по договору между ними и драконами, скрепленного сердцем, стихии безоговорочно подчиняются шаманам. Это основа нашего мира, и это же вскоре приведет Гиллер к гибели. Без стихийников миром завладеет пустота, такая, как здесь. Байс знает об этом, но он уверен, что справится с ней. Его слепила жажда власти. На этот раз я увидела Эрика в большом зале, усыпанном серебряными осколками. На его теле не осталось живого места. Он уничтожил артефакт, но при этом погиб сам. Авайс перешагнул через дракона, который сделал все, лишь бы оживить пару, и прошел к пустому трону. Опустился на него с ухмылкой, глядя на нас с Гейлиром слепыми глазами, словно видел нас и знал, что выиграл. «Тысячи вариантов развития событий и всегда один безутешный финал», — сказал Гейлир. «Для этого мне нужна ты, Марина». Только ты можешь это изменить. Пришло время заключить новый договор между драконами и стихиями. Эрик все равно станет тем, кто разрушит сердце. Но на этот раз ты будешь той, кто спасет его от смерти в этой битве стихий.